Глава 29. Я осторожно поднесла руку к его голове, с намерением прикоснуться к темным волосам. Но, передумав, убрала: Неизвестно, как вас примет. Сейчас вас говорит скорбь пройдет какое-то время и станет легче. Все, что смогла произнести, присаживаясь рядом. Может быть, ответила мир. Оказывается, я любил отца гораздо больше, чем думал. Хотя были моменты, когда считал, что ненавижу. Теперь на мои плечи легла такая огромная империя. И я потерян. Вы не один, у вас есть брат. Да, с которым постоянно ссоримся, — усмехнулся принц. В этом нет вашей вины. Соперничество у мужчин в крови, тем более у будущих правителей. Амир взглянул на меня карими глазами, и я поразилась. все таки они с братом разные. Взгляд Карима завораживает, позволяя унестись в небеса, не думая ни о чем на свете. А глаза его брата приземляют, заставляя проникнуть в глубину его души, почувствовать себя нужной. «Откуда в такой молодой девушке столько мудрости?» проговорил он и тут же сам ответил. «Ах, да, совсем забыл, что ты не обычная девушка». Самая обычная, просто не по своей воле оказавшаяся в чужом теле. Чуть не проговорилась. Чтобы прекратить опасно затянувшуюся паузу, оторвалась от созерцания его гипнотических глаз и, оглядевшись по сторонам, спросила, где все всё-таки знаменитые райские птицы?» «Они были здесь». При твоем приближении спрятались. Так я и понял, что именно ты идешь. Стало чуточку обидно. «Почему они не хотят меня принимать?» «Тебе лучше об этом знать. Ты всевидящее», — ответил принц, по-доброму улыбнувшись. «Удивительно. Сегодня за ужином он был совершенно другим. Как горе меняет человека. Или это сад так действует?» Амир взял меня за руку и как-то стало неловко. Снова вспомнила тот поцелуй, что, по сути, украла у его наложницы. Поднявшись, высвободила руку, и принц тут же помрачнел. — Неужели я настолько тебе неприятен? — Нет, просто... — попыталась оправдаться, и, не выдержав его испытывающего взгляда, отвернулась. — Просто мой брат тебе милее, верно? Вновь взглянув на него, хотела возразить, но опять не смогла вымолвить и слова. Амир продолжил. «Тогда, когда я по своей оплошности оставил тебя с ним наедине и вернулся, чтобы продолжить поиски заговорщиков, я видел, как ты смотрела на него. Только дурак бы не понял. Он о той сцене, когда Карим меня чуть не поцеловал, почему-то опять испытала стыд. Чувствуя, как прилила кровь к лицу. Впрочем, ничего ведь так и не было. Вы ошибаетесь. Чуть не вырвалась, но вовремя опомнилась. Почему я должна оправдываться? Пусть думает, что хочет. В любом случае, не собираюсь быть ни с ним, ни с Каримом. Сейчас меня волнует совсем другое. Как уберечься от старой всевидящей и от Джеймса де Клера, который, возможно, скоро будет здесь. Его наглости хватит на такое. «Я лучше пойду», — произнесла в ответ и добавила. «Сочувствую вашему горю». Не оборачиваясь, быстро ушла, оставив принца одного в своих печальных мыслях. А он даже не помчался за мной, а мне очень этого хотелось. «Стоп, хватит думать о любви, Эвелин». «Нет, я не Эвелин, я Илина. Я уже стала забывать свое настоящее имя. Тревожный признак: Как бы сделать так, чтобы вернуться домой? Наверняка есть способ заставить настоящий велин отдать мое тело. Быть всевидящей это ее жизнь, а не моя. Так что пусть возвращается и проживает ее сама. Зашла в свои апартаменты в отвратительном настроении. А с чего бы ему быть хорошим? Сегодня самый ужасный день. Тяжелый прием посетителей, на котором очень вымоталась. Смерть забрала императора у меня на глазах, и ничего нельзя было сделать. Еще эта необоснованная ревность Амира и страшное предчувствие беды так и не оставляет. Надо принять душ и лечь спать. Может, утром станет легче. Войдя в соответствующее помещение, Сразу ощутила ароматы успокаивающих трав. Остановилась перед наполненной ванной и прислушалась к себе. Опять двоякое чувство. Желание окунуться в горячую воду и страх, что снова потеряю тело. Аромат настолько сильный, что на меня вновь обрушилась усталость. И невольно стали опускаться веки. «Как-то подозрительно это все». Наверняка здесь еще присутствует магия. Обойдусь без душа, пойду сразу спать. Как только открыла дверь, вздрогнула от неожиданности и даже немного взбодрилась. На пороге стояла Ингрид со своей милой улыбкой. — Помочь вам? — Нет, — сухо ответила я и, видя, что девушка не собирается выпускать меня, строго добавила. — Дай пройти. Ее глаза на секунду сверкнули гневом, и тут я точно убедилась, что не ошиблась в подозрениях. Девушка шагнула в сторону, чем я незамедлительно воспользовалась, скорее выйдя из ванной. Только когда покинула эту комнату, опасность очень крепко заснуть и невольно улететь сознанием сразу отпустила. «Покинь мою спальню». Приказала Ингрид, развязывая себе корсет, с намерением раздеться и лечь в кровать. Но она и не думала подчиняться. Встав передо мной с грустным, участливым лицом, проговорила. «Сегодня у вас был очень тяжелый день. Успокаивающая ванна точно не помешает. Не отказывайтесь, потом скажете мне спасибо». Опять мило улыбнулась. Остановившись, внимательно посмотрела ей в лицо. Снова уловила хитрый взгляд, что лишний раз подтвердило мои опасения. После чего все-таки решила задать, казалось бы, простой, но каверзный вопрос, чтобы разоблачить окончательно. «Сколько тебе лет?» Ингрид сразу ответила. «Двадцать». «Не тебя, спрашиваю, а ту, кого ты в себя впустила». У девушки опять на мгновение изменился взгляд. «О ком вы говорите, не понимаю», — произнесла девушка. «Вы действительно переутомились». «Прекрасно меня понимаешь. У тебя поразительное самообладание. Не имея магической защиты, так хорошо умеешь прятать свои мысли и эмоции, что даже я не могу их прочесть. Именно поэтому старое всевидящее и выбрало тебя. Только с согласия хозяйки тела она может соседствовать с его сознанием» поэтому я так долго не могла ее обнаружить. Очень хитро. «Похоже, вы не в себе, я лучше пойду», проговорила Ингрид и направилась к дверям. «Ты не выйдешь из этой комнаты, пока во всем не сознаешься», строго произнесла я. Девушка остановилась и развернулась ко мне со свойственной ей улыбкой. «Конечно, я никто по сравнению с вами, поэтому вы вольны поступать со мной, как вам». Заблагорассудится. Хм, неплохая попытка, но я не верю. Мой дар становится сильнее, и даже хорошее самообладание уже не помогает тебе. Я чувствую ее присутствие, когда ты рядом. Особенно при пробуждении. Одного только не пойму. Чем она тебя подкупила? Вряд ли деньгами. Скорее всего, здесь дела сердечные. Видя, как Ингрид опять на мгновение переменилась в лице, став грустной, поняла, что угадала. «Ах да, ты же пыталась попасть в гарем к одному из принцев. Неужели всевидящее его тебе пообещало?» Глаза девушки стали злыми, и она тут же отвернулась, что, конечно же, бессмысленно. Я уже успела заметить, как старуха вновь себя проявила. «Как твое имя?» Обратилась именно к всевидящей. «Хоть Ингрид и стоит ко мне спиной, но знаю, что слышит. Оно же должно у тебя быть. У скольких девушек ты забрала жизни? их ты имена хоть помнишь?» «Я помню имена всех», — ответила служанка и повернулась ко мне с совершенно другим выражением лица. «Как будто передо мной стояла она, ведьма, только в теле Ингрид». Но люди их не помнят. Так же и твое имя со временем забудут. Для всех ты будешь просто всевидящий. Никому не интересны твои мысли, переживания. Все видят в тебе лишь инструмент для решения своих проблем. В глубине души понимала, что она права, и мне опять стало плохо. Вновь ощутив навалившуюся слабость, присела на рядом стоящий пуфик. Девушка подошла ближе и продолжила. «Я помогу тебе вернуться в свое тело и в свой мир, взамен на тело Эвелин». Подняв на девушку глаза, внимательно вгляделась в лицо и не почувствовала фальши. Либо опять ее хорошее самообладание, либо она действительно может это сделать. «Да, я могу вернуть себе свою жизнь. Разве не этого хотела все это время?» Вот оно, исполнение мечты. Остается только одно «но». Что будет с настоящей Велин? Девушка, запрокинув голову, громко рассмеялась. «Разве это должно тебя волновать? А как она с тобой поступила? Смею напомнить, она предвидела нашу неизбежную встречу и свою погибель, поэтому поменялась с тобой. Будет вполне справедливо отплатить ей тот же монетой. Я задумалась. Если это действительно правда, то Эвелин поступила со мной очень подло. Почему бы ее не наказать? А заодно заставить заплатить и старую всевидящую. Она ведь в теле Ингрид не может ничего предвидеть. А значит, не знает, что грядет опасность в образе Джеймса де Клера. Получается, расквитаюсь сразу с обеими и даже с третьей. Служанка тоже виновата. Все это время она служила не мне, а старухе. Всячески помогала ей. Поднявшись, заглянула в глаза девушки, пытаясь разглядеть в них разум Ингрид. Даже показалось, что нашла. Но лишь на мгновение. «Ну как, согласна?» Продолжала давить на меня ведьма. «Посмотри, как ты устала. А ведь это только начало». Если наивно полагаешь, что с ростом опыта станет легче, то сильно ошибаешься. И личной жизни никогда не будет. Надеюсь, ты сама это поняла. То есть как не будет? Совсем?» Девушка опять начала смеяться. «Разве тело Ивелин тебе не подсказало? Неужели никто из принцев еще не пытался тебя поцеловать?» Я вспомнила тот случай, когда чуть не поцеловалась с Каримом. Испытала тогда чувство тревоги. Может, это дар предупреждал? Опять же, когда была в теле наложницы и целовалась с Самиром, ощущала совсем другое. Что это значит? О чем ты? Я готова была поступить с ней, как не так давно поступил темноволосый принц. Схватить за плечи и сильно трясти, пока не расскажет всю правду. С трудом сдержалась, слушая издевательский смех девушки. «А то и значит, что с утратой невинности потеряешь дар», — ответила ведьма, успокоившись. И, сделав сочувственное, лицо добавила. «Так что не светит тебе быть императрицей, а если станешь ею, то империя потеряет всевидящую. Остается лишь один вопрос. Простят ли тебе это подданные? Подумай, и я не тороплю» сказала она напоследок и быстро ушла, оставив меня одну. Упав на кровать прямо в платье и закрыв лицо руками, попыталась привести мысли в порядок. Это что же получается? Если останусь в теле Эвелин, то навсегда обречена на одиночество? Наблюдать, как принцы женятся, рожают детей, а я буду рядом и при этом молча страдать? Погоди-ка. А если иногда буду вселяться в тела их наложниц, как тогда вышло с Амиром? Но ведь это так подло. Мне до сих пор стыдно за тот поцелуй. А старуха, видимо, пользовалась этим постоянно. Ингрид же говорила, что всевидящая иногда погружалась в транс, то есть путешествовала сознанием. Подумав об этом, стало противно. И я не хочу такой жизни. Хочу домой. В моей памяти вдруг возникло печальное лицо Амира.